Тимур Новиков. Интервью в мастерской Тимура на улице Воинова вместе с Александром Каном. Май 1986 года. Мастерская Тимура Новикова на улице Воинова, ныне Шпалерная. Одно из самых легендарных и знаковых мест ленинградского андеграунда. Огромная комната 6, бывшая коммуналка, в расселённом и предназначенном на капитальный ремонт доме. стало местом постоянного общения художников и музыкантов, центром их деятельности и фактический штаб-квартирой новых художников, группы кино и оркестра поп-механика. Со временем в квартире накопилось изрядное количество работ разных художников, стали проводиться выставки, и она получила неофициальное название «Галерея Асса». Пикантность месторасположения — Заключалась в том, что своими окнами квартира выходила на расположенные прямо напротив, на углу Воинного и Литейного проспекта, легендарный и зловещий Большой дом — здание управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области. Джоанна, расскажи немного о себе. Где ты родился, как и когда начал заниматься искусством? Тимур. «Я родился здесь, в Ленинграде, а искусством увлекался с детства. С мамой ходил по музеям, там и сформировался как будущий художник. В детстве ходил в кружок рисования при Дворце пионеров». «Джоанна, а мама твоя что делает?» «Тимур, она на пенсии». «Джоанна, а работала художником?» «Тимур, она была секретарем машинисткой «Джоанна, то есть ты уже в детстве понял, что хочешь быть художником?» «Тимур». «Да, я с самого раннего детства, с 6 лет хотел быть художником». «Джоанна, а ты учился рисовать?» «Тимур, нет, вот только кружок рисования, когда мне было семь лет. С тех пор я не учился». «Джоанна, в чем отличие между официальными и неофициальными художниками?» «Тимур, зависит от того, что понимать под термином «официальный». До какой степени художник официальный или неофициальный? Смотреть на это можно по-разному». Я вот, например, членом Союза художников не являюсь, но вот уже лет восемь выставляюсь на открытых выставках». «Джоанна, а смог ли ты стать членом Союза художников, если захотел бы?» «Тимур, у меня нет высшего художественного образования, то есть Академию художества я не кончал, а членом Союза может быть только человек с профессиональным образованием». «Джоанна, какие самые большие проблемы, с которыми сталкивается неофициальный художник?» Невозможность заработать деньги, купить материалы. Тимур. Получить мастерскую намного труднее, чем официальному художнику. Хотя тут как кому повезет. Многие члены Союза не имеют мастерских. А неофициальные художники иногда имеют роскошные мастерские, которые членам Союза не достаются. Но членство в Союзе гарантирует оплату определенного жизненного уровня для художника, вне зависимости от того, продаются ли его работы или нет. И еще они получают государственные заказы. Неофициальные художники государственные заказы не получают, они работают, как правило, на мелкие организации и часто по своей собственной инициативе. Те художники, у кого есть образование, но которые не являются членами Союза, могут продавать свои работы через лавку художника. Лавка художника. Существующий в Петербурге с 1908 года и действовавший все советские годы магазин-галерея по адресу Невский проспект, дом 8. Это источник дохода, но не такой уж значительный. Главная проблема выставиться, но тут все по-разному. У кого-то больше проблем, у кого-то меньше. Джоанна, это твоя мастерская, в которой мы сейчас находимся, обрела славу своего рода музея современного андеграунда. Как ты получил все это пространство и начал собирать картины всех этих разных художников? Тимур, я живу в этой квартире. Со временем здесь будет какое-то учреждение. Остальные жильцы съехали, а я еще не съехал и просто занял пустые комнаты. Со временем, когда все остальные жильцы дома съедут, мне тоже придется уехать и искать себе другую мастерскую. В принципе, это довольно временное явление. Просто когда у нас художникам достается во временное пользование какое-то помещение, они всегда его осваивают. Приглашают друзей, гостей. Я стараюсь поддерживать отношения с наиболее передовыми людьми, как мне кажется. Со всеми художниками, которые мне нравятся. И поэтому у нас тут собралась такая группа людей, которые обмениваются творческими идеями, информацией, работами. У нас очень популярно среди художников обмениваться работами. Ну и потом многие художники не имеют мастерских, или, скажем, им негде хранить картины, особенно картины большого формата. Поэтому очень многие просто хранят здесь время на свои картины. Ну а я со своей стороны людям, которые мне симпатичны, демонстрирую, показываю то, что у меня здесь лежит. Но я считаю, что искусство – явление не массовое. Поэтому я стараюсь показывать картины как можно реже и как можно меньше. Далеко не все воспринимают искусство так, как оно должно восприниматься. Существует такой порог, через который не все переходят. Многие держат в себе тормоза, а обрабатывать сознание каждого человека очень тяжело. Поэтому я стараюсь показывать людям, которые уже обработаны временем и жизнью своей. Джоанна. Хотел ли ты когда-нибудь и хочешь ли сейчас стать официальным художником и получать деньги за свою работу? Тимур. Ну, я, наверное, мог бы пойти учиться в какое-нибудь художественное учебное заведение, окончить его и вступить в союз художников, но мне, собственно, это не нужно. Потому что в своем творчестве я уже сделал все то или даже уже больше, чем меня могли бы там научить. Просто не хочется тратить время на обучение. Это огромная трата времени и энергии. За эти шесть лет я сам могу достичь куда большего. А проблем в связи с отсутствием официального статуса у меня никаких нет. В настоящее время я от них полностью избавлен. Джоанна, а работа у тебя какая-то есть? Тимур, я иногда оформляю рестораны и кафе, но в последнее время ничего такого я уже не делаю. Занимаюсь только собственной живописью. Недавно я продавал на ярмарке свои тарелки. Мы заработали на съемках фильма о популярной механике на студии документальных фильмов». Речь идет о фильме Ленинградской студии документальных фильмов «Диалоги» 1986 год, основную часть которого составили съемки концерта «Поп-механики» с участием новых художников, в том числе и Тимура Новикова. «Мама мне помогает. Ей нравится моя работа, и когда я начал выставляться, она стала вовсю меня в этом поддерживать. Она больше не заставляет меня идти работать и зарабатывать деньги». «Джоанна, вокруг тебя сформировалась группа художников, и ты ее лидер. Расскажи, кто еще в группе?» «Тимур». «Нет, я не лидер. Просто у меня самая большая мастерская, поэтому большая часть мероприятий, типа описания совместных картин или репетиции нашей музыки, происходит у меня». Просто здесь удобнее. Среди художников могу назвать Олега Котельникова. Мы с ним учились в школе, замечательный художник. У него большая семья, жена, трое детей. Он работает на фабрике, рабочем, а остальное время занимается живописью, снимает фильмы, делает мультфильмы. У него есть свой ансамбль, который играет его песни на его стихи. То есть занимается почти всем, только прозу не пишет. Женя Козлов, художник-оформитель, работает и живет в Петергофе. Он у себя дома занимается живописью, на работу ходит только раз в неделю, остальное время занят своими проектами. Иван Сотников играет в нашей группе крупную роль, прекрасный живописец, колорист. Он последнее время не занимается живописью, уехал, живет в деревне. Время от времени наезжает в город и привозит картину для выставки, и опять уезжает к себе в деревню. Замечательный художник Вадим Овчинников. Он работает дежурном аварийной службы теплосети два раза в неделю, остальное время занимается живописью. Кто еще? Ну, конечно, Африка. Самый знаменитый, самый популярный, самый красивый, самый сильный, самый быстрый. Он занимается всем. Он самый знаменитый музыкант, самый знаменитый певец, один из самых знаменитых актеров, величайший художник. Других терминов нельзя к нему применить. У всех наших художников есть свои ученики, последователи. У Африки есть двое его друзей, его ровесников, которые приехали вместе с ним из Новороссийска. Андрей Крисанов и Инал Савченков. Оба занимаются живописью, очень интересно, и они выставляются вместе. Они у нас самые молодые, им всего по 20 лет. У Котельникова самая большая школа, человек 8 последователей, которые пишут как он или немножко по-другому, но под влиянием его личности, его живописи. Есть у нас и своя киношкола. Юфа снимает свои фильмы. Имеет свою маленькую киностудию. Там есть большое количество актеров, массовка. Многие помогают ему проявлять фильмы. Евгений Юфа, Юфит. Годы жизни 1961-2016. Художник, фотограф, кинорежиссер, основатель студии «Мжалалафильм» и художественного течения «Некрореализм». Идеолог стихийно возникший в конце 1970-х годов группы «Купчинских панков», в которую среди прочих входили и Виктор Цой, и Андрей Панов «Свинья». Один из лидеров движения «Параллельное кино». В постсоветские годы его фильмы получали призы на международных фестивалях. «Есть свои операторы, он самый главный режиссер, и главный сценарист, и главный актер, и главный каскадер, он все делает сам». ползает по снегу, прыгает под лед или под поезд. Он тоже имеет свою кинематографическую школу, и уже два других человека снимают свои фильмы под его непосредственным влиянием. Евгений Кондратьев стал уже вполне самостоятельным режиссером. Но это вот наши основные силы. Джоанна, а какие русские или американские художники оказали на тебя влияние? Тимур, в первую очередь нужно назвать ленинградского художника Бориса Кошелохова. Он начал писать картины в 1976 году, когда ему было уже 30. Он создал свою крупную школу живописи, от которой, собственно, идем и мы, с Котельниковым, и его собственные ученики, Елена Фигурина, другие художники. Его основная идея – писание живописи как умеешь, то есть не так, как тебя учат, а так, как это у тебя получается. Что получается, то и хорошо. Это был основной его эстетический постулат. Живопись у него крупных форматов, очень экспрессивных, но при этом довольно самобытных форм. Писал он только малярными красками, доставал их чаще всего на стройках. Вместо холстов он использовал исключительно найденные на помойках диваны. Срывал с них обивку, сшивал их, и если перевернуть любую его картину, то на оборотной стороне увидишь матрас. Уже даже на своей первой выставке, даже в оформлении ее, он был на высоте тогдашнего авангарда. У него не было денег на подрамники, он совершенно безразлично относился к сохранности своих работ, к технологии. Поэтому все его работы были сырые, не высыхали. Работа у него в среднем 2 на 2 метра, и когда он их сворачивал, они слипались. С подрамников он их срывал как придется, поэтому у всех его работ очень рваные, ободранные углы и края. В 1978 году он поехал на выставку в Италию. При вывозе из СССР самая маленькая пошлина на произведение искусства 5-10 рублей за картину. Но таможне стыдно было брать у него деньги за картины, настолько это не было похоже на живопись. Ну и в Италии его встретили с недоумением. Что он такое мажет странное? Тогда вся эта волна новых диких и граффити только-только зарождалась. Он там не вызвал никакого отклика, через полгода вернулся назад и с тех пор живет в Ленинграде. Он и есть духовный отец нашей живописи. Но в группу нашу он не входит, он сам по себе. Второй наш источник живописный – художник Валерий Черкасов. Он умер два года назад в возрасте 39 лет. Он делал очень маленькие работы, такие миниатюрки на бумаге. Сделал он их в общей сложности около 15 тысяч. И в этих крохотных работках он применял огромное количество различных материалов – фактур, орнаментов, цветовых соотношений – Это была творческая лабораторная работа, маленькая по размеру, но ясная и понятная, и на высоком современном уровне. Он свои работы никому не показывал, кроме самых близких друзей, которых у него было немного. Котельников, я, Кошелохов, Борис Гребенчиков и некоторые другие. Валерий Черкасов, к тому же, был одним из первых советских рок-музыкантов. Он играл в ленинградской рок-группе «За», давно уже не Потом он музыку забросил и занялся живописью. такие наши основные источники вдохновения ну и конечно наши родные отцы дедушки русские футуристы в первую очередь ларионов выставка которого в 1980 году в русском музее оказала огромное влияние на ленинградскую живопись до этого мало кто имел представление об этом художнике но увидев его творчество в большом объеме многие изменили свой стиль стали ларионовцами михаил ларионов Годы жизни 1881-1964. Один из основоположников русского авангарда. Основатель художественной концепции «лучизм». Муж Натали Гончаровой. На выставке было много его работ, в том числе примитивистского, неопримитивистского характера. Они сейчас выглядят очень современно. Кроме того, он был отцом авангардной моды. В начале века написал первый манифест по авангардной моде. Был одним из отцов мирового абстракционизма. Занимался авангардной кулинарией, лучистой кулинарией. Проводя авангардные кулинарные обеды, занимался лучистой поэзией. Свои стихи он писал не в строчку, а расходившимися из центра в разные стороны лучиками, так что читать их можно было как угодно. Ну а модели одежды, например, он предлагал следующие. Одно ухо красится в синий цвет, половина бороды сбривается, вторая остается, остается и один ус. Разрисовка тела и лица тоже одно из изобретений Ларионова. В манифесте моды он пишет, что лица разрисовывать могут только мужчины. Женщины разрисовывали грудь, а мужчины разрисовывали обнаженные ноги. Разрисовывались орнаментами, растительными, животными. Ларионов также поднял народное искусство у нас в России. Пиросмани, знаменитый теперь на весь мир грузинский художник, был впервые представлен на выставке Ларионова. До этого его даже в Грузии не знали. А тут выставка аж в Москве. Продвигал он и других народных художников. На его выставке были также иконы, народное искусство, прялки. Маяковский оказал большое влияние на живопись Африки, Андрея Крисанова, Нала Савченкова. И в целом вся атмосфера русского футуризма, все, что делали эти художники, очень нравится всем нашим ребятам. На выставку Хлебникова, посвященную его столетию, в Петропавловской крепости Африка ходил раз десять, наверное. Ну и, конечно, не обошлось без влияния Запада. Современных французских, американских художников. Джоанна, какое послание, какой смысл, как ты думаешь, несут твои картины? Тимур, я лично добиваюсь того, чтобы мои работы делались как можно легче и проще. Упрощение технологий – это для меня основное занятие. Картина должна быть очень привлекательной, понятной человеку, широкому зрителю. Чтобы человек, посмотрев на картину, сразу понял, что на ней изображено. Не напрягался бы в ее адрес. С другой стороны, для меня важно, чтобы картина была произведением рук, то есть сделанной. Отсюда любовь к коллажу. В последнее время я от живописи практически полностью перешел к коллажу. Краска для меня стала всего лишь одной деталью. Вырезки создают знакомую для зрителя среду. Со всеми этими материалами, которые я применяю, зритель встречается в повседневном быту. Они ему близки и понятны, и их соотношение ему проще воспринимать, чем какие-то готовые художественные формы. Еще я стараюсь, чтобы картины были функциональны. Ну вот, например, эта картина у меня за спиной. На ней изображен оркестр «Популярная механика». Я ее сделал для съемок, которые недавно проходили в роскошном клубе «Маяк». Меня обычно стимулирует на создание работ предстоящая выставка или какое-то другое событие. Просто так мне не интересно работать. Для себя я уже все сделал. Теперь мне хочется делать для других. Поэтому я и иду на такой компромисс со зрителем. Ублажаю его глаз всяческими доступными мне средствами. Джоанна, в последнее время твои работы и работы твоих коллег получают известность и очень положительные отзывы на Западе, где говорят, что они стоят в одном ряду с лучшим современным искусством. Ты тоже так считаешь? И считал ли ты так всегда? Тимур. Я не знаю, существует ли такое мнение или нет, и я не уверен, что это так, но я считаю, что наша русская школа живописи – одна из самых передовых в мире, всегда была и остается. И как только художники получили достаточную свободу для того, чтобы выставлять свои произведения, и в этой свободе выросло новое поколение художников, это сразу дало свои результаты. Наша группа это как раз демонстрирует. Я все свои работы выставляю, и это сняло ощущение запрещенности, подпольности. И сразу дало возможности для нормального развития. Художники сразу же обращаются к в свое время прерванной линии преемственности, наследования, к эпохе ближайшего рассвета начала века. У нас много художников, которые непосредственно продолжают традиции Филонова, Малевича, Ларионова. Кое-кто из их учеников и друзей еще жив. Я стараюсь с ними познакомиться. Они передали нам ощущение продолжения дела русских авангардистов и выйти на тот уровень, которого они достигли, наша обязанность. Насколько это удается, не знаю, мне ли судить. Но мне кажется, мы уже достигли определенного уровня наших предшественников и сейчас уже идем вперед и делаем то, что они сделать не успели. Мы считаем, что мы и есть те самые люди будущего, о которых они, наши футуристы, мечтали. Мы есть те самые Будетляне, и это нас держит вместе с ними на одном уровне. В каких-то ситуациях нашим предшественникам было проще, в каких-то сложнее, у них были свои сложности. И они, и мы своего рода первооткрыватели. У нас за последнее время создалась такая же ситуация, в которой, собственно, были и они. Они работали в ситуации господства академического направления, но преодолели его после революции. Мы сейчас тоже преодолели господствующую вокруг нас ситуацию и добились возможности работать и выставляться без какого бы то ни было препятствия со стороны властей. Александр, в чем ты видишь ваш прогресс по сравнению с вашими предшественниками, русскими футуристами? Тимур, прогресс во времени. Они делали свое дело в начале века, мы делаем свое в конце века. Возраст основного ядра нашей группы 20-25 лет. У них все еще впереди». а у наших русских футуристов уже все позади. Поэтому, собственно, я и думаю, что у нас большие преимущества перед ними. Александр, потенциальные? Тимур. Ну и сейчас уже сделано довольно много. Скажем, художник Котельников уже сейчас шагнул в своей живописи дальше Ларионова, который, оторвавшись от своих корней, уехав во Францию, не смог там включиться в мировую художественную культуру, в отличие от своих современников, других русских эмигрантов Шагала и Кандинского. Мы как раз пытаемся сделать то, что ему не удалось – найти свои русские народные корни. Вообще уровень народного искусства сильно поднялся за последние 50 лет. Сейчас оно уже совершенно не то, что во времена Ларионова. Современное народное искусство прошло в своем развитии такие вещи, как концептуализм. Есть даже такое понятие, как народный концептуализм. Ему следовал Черкасов, его же придерживается Кирилл Хазанович – из нашей группы, и я в своих коллажах тоже прибегаю к приемам и методам народного творчества. У нас очень популярно, например, туалетные комнаты обклеивать всякого рода цветными картинками. Иногда это приобретает сложный, замысловатый сюжет. Или это может быть стенка, заклеенная пачками сигарет. Это уже почти концептуальный ход. Народ такие произведения сам создает, и ему их легче воспринимать. Ну вот, например, я был дома у человека, который всю стену украсил вбитыми в нее гвоздями. Начиная от огромных корабельных, по метру длиной, до крохотных, с булавку. Они были у него вбиты по всей стене сверху вниз на расстоянии 10 сантиметров друг от друга. Этот эстетический объект придумал и создал человек, работавший водителем такси. Никогда, никаким искусством он не занимался, не интересовался и создал эту вещь просто так, по приколу. И мы тоже в некотором роде прикалываемся. Художник Кирилл Хазанович использует всякие народные штучки, типа игры в морской бой, в крестики-нолики. Всякие такие настольные школьные игры для него источники вдохновения. Некоторые песни сочиняются на мотив школьных детских песенок, детского фольклора. Александр, есть ли художники, близкие вам по духу, за пределами Ленинграда? Тимур, есть. Много художников, аналогичных в Москве. Там тоже большая школа. Но они все исходят не от живописи, а от концептуализма. Да и живопись у них концептуалистская. Они достигают внешне очень сходных результатов, но как для подлинных концептуалистов, для них главная идея. Как это сделано, их интересует меньше всего. Можно назвать Никиту Алексеева, группу Мухоморы, группу Детский сад, Коля Филатов, Андрей Ройтер. Джоанна. «Что ты думаешь о будущем? О чем мечтаешь?» «Тимур, о будущем я стараюсь не думать. Смотреть в будущее в наше время не такое уж легкое занятие. Бывает иногда довольно страшно в будущее смотреть, бывает, что и нет. Живем мы все таки на бочке с порохом. Вся фигня эта может в любой момент взорваться, так что что уж тут думать о будущем? В этом смысле есть такое глобальное отличие между футуристами начала века и нами». В начале века они жили с очень широкой перспективой развития. А сейчас мы видим очень много препятствий. Есть ощущение, что искусство завтра никому не понадобится или просто не останется зрителей. Такого рода ощущения приходят ко многим художникам. Поэтому во всем мире пошла такая волна временной живописи. Произведения, которые создаются на два дня, или картины, которые через месяц осыпаются. У нас тоже многие создают работы, обращенные непосредственно к современнику. Люди будущего смогут увидеть их только на фотографиях, сами вещи существовать перестанут. Подобное отношение к искусству сейчас широко распространено во всем мире. То, что в Америке основные художественные силы переключились на граффити, часть того же процесса. Но, с другой стороны, мы все ждем, ждем, когда же оно взорвётся. Оно не взрывается, а может и не взорвётся. И тогда появляется ощущение будущего. Ну и потом то, что мы делаем, с каждым годом становится всё лучше. В этом и есть поступательный процесс развития. Мы все меньше и меньше встречаем на своем пути препятствий, так что в смысле развития искусства мы смотрим вперед с оптимизмом, и возможностей у нас, думаю, будет все больше и больше. Ну, это как наши русские авангардисты в свое время получили возможность украшать города, площади, улицы, скажем, художник-аристарх Лентулов на одно из празднеств после революции выкрасил всю театральную площадь в фиолетовый цвет. Дома, асфальт, траву, деревья. Или, скажем, Александрийский столб, который неоднократно обматывался различными материалами. Теперь то же самое делает болгарский художник Христо в Париже. Так что я думаю, что мы в ближайшее время получим такие же возможности. Хочется наши города видеть красивыми и яркими. Мечта Тимура Новикова осуществилась довольно скоро. Уже через четыре года, в самый разгар перестройки, 22 июня 1990 года, по инициативе одного из художников Тимуровской команды, Ивана Мовсесяна в створе разведённого в самую светлую белую ночь года Дворцового моста были закреплены картины. Таким образом, работы новых художников захватили город. Дима Конрад, рок-фотограф, август 1986 года. Джоанна, как и когда ты начал заниматься фотографией? Ты учился этому? Дима, нет, фотографии я не учился, я был геологом. А занялся фотографией довольно спонтанно, само собой как-то это получилось. Джоанна, давно? Дима, профессионально, наверное, года с 81-го. Джоанна, то есть это сейчас твоя работа? Дима, да, я работаю фотографом, хотя музыкантов я начал снимать гораздо раньше. Джоанна. Значит, фотографировать музыкантов – это не твоя работа. В чем же заключается твоя работа как фотографа? Дима, я работаю фотографом на заводе. Там приходится снимать много – инструменты, аппаратуру, передовиков, микрофильмы, технические негативы. Джоанна, а в рок-среду ты как попал? Дима, рок-музыкой я увлекся лет на десять раньше, чем фотографией. Джоанна, в рок-клубе ситуация с фотографированием довольно жесткая. Приносить с собой фотоаппараты и снимать на концертах могут только несколько избранных человек. Как ты оказался одним из них? «Дима, меня пригласили. Член Совета рок-клуба Миша Файнштейн меня пригласил. Порекомендовал. Остальные не возражали. Я ведь много лет до этого уже снимал рок. Снимки мои были известны». Джоан, что ты думаешь о русском роке? Какие у тебя любимые группы?» «Дима, думаю я о «роке много». Любимые группы еще недавно это было кино. Странные игры я очень любил. Аквариум, конечно, но как-то к аквариуму я остыл, хотя по-прежнему почтение, уважение и любовь. Еще мануфактура мне нравилась. Тут, в общем-то, все очевидно. Алиса, конечно, даже по снимкам моим ясно. Джоана, а об официальном советском роке что ты думаешь? Дима, все время пытаюсь что-нибудь полюбить, но никак не удается. Иногда с первых минут может понравиться звук, но только с первых минут. Официальные советские группы — это, как правило, не совсем честно, в отличие от наших рок-клубовских групп. И эта честность, искренность или ее отсутствие чувствуется в звуке так же, как ни странно. Рок — частная музыка. Я верю в наш рок, хотя особых иллюзий нет. Джон, как ты относишься к музыке тех четырех ленинградских групп, которые оказались записаны на Red Wave? Дима. Это хорошая музыка, хотя самой пластинки я еще не слышал. Но музыка наша, к сожалению, не всегда хорошо записана. У нас все время существует дисбаланс. На концертах есть энергия, чувство живого присутствия, но звук, как правило, ужасный, поэтому отдаешь предпочтение записям. Мы всегда ущербны либо в записи, либо на концерте. Джоанна, думал ли ты когда-нибудь, что твои фотографии увидят на Западе? На альбоме, в газетах и журналах? И как ты к этому относишься? «Дима, да нет, не думал. Но я, конечно, рад. Я эти снимки делал для того, чтобы их видели».